Глава 27. Естественно, Диана не помнила ауры всех обитателей поместья. Однако в том, что это мужчина, не имелось никаких сомнений. И нет, это наверняка был кто угодно, только не Себастьян Форст. Кто-то крупный, даже мощный, физически развитый и точно не старый. А еще кто-то в этот момент очень злой, из-за чего его аура переливалась всеми оттенками красного и не могла не отличаться от состояния в покое. Этой злости было так много, что создавалось впечатление, будто человек не просто шел осуществить задуманное, но и намеренно накручивал себя соответствующими мыслями для решимости. В комнате стало тихо, не зная Диана, что Марка где-то поблизости никогда бы не догадалась, да дышит ли он там вообще. Она дышала, медленно и глубоко пытаясь имитировать дыхание спящего. Расслабить напряженно вцепившиеся в край одеяла пальцы было непросто, но у нее получилось. И теперь она лежала с закрытыми глазами без движения и смотрела на происходящее только при помощи своего дара. Будь у нее уровень магии повышен, должно быть, она сумела бы увидеть и местонахождение охраны и других жильцов усадьбы. Но приходилось концентрироваться на одном единственном объекте, сошедшем с тропинки и пригнувшись, двинувшемуся к самому зданию. Ночные дежурные при обходе никогда не приближались к дому настолько. Сработала вторая сигналка, третья. А аура долгожданного гостя стала совершенно темно красной утратив все другие оттенки. Этот кто-то был не просто зол, эта злоба будто поглотила его. И, пожалуй, Диана не могла припомнить, чтобы хоть раз в жизни видела нечто подобное. Аура — это сложная картина. Там перемешиваются все цвета любви и ненависти, страха и спокойствия, радости и печаль. Но если человек достаточно умеет владеть собой и контролировать свои эмоции, то по ауре прочесть его эмоциональное состояние крайне непросто. Во всяком случае, ей лично не хватало ни уровня, ни опыта, ни умений. Но этот темно красный почти бордовый цвет не увидел и не понял бы только слепой. А вот и охрана. Дежурный пошел на очередной круг и убийца, как раз добравшийся до здания, присел и замер под окнами, вжавшись плечом в стену. Охранник ничего не заметил и спокойно прошел мимо. Ади выдохнула с облегчением. Не хватало еще спугнуть. Но вот дежурный исчез из зоны видимости, и красная аура вновь развернулась в полный рост. Руки на подоконник уцепиться, подтянуться. Аккуратно отодвинуть раму, чтобы не наделало шума. Для обладателя такой громоздкой фигуры убийца двигался поразительно бесшумно. И если своим гневом он не управлял вовсе, то с телом у него явно не было никаких проблем. Молодой, здоровый мужик, краусящий хрупких девушек и этой ночью пришедший еще за одной. Вдох, выдох. Не чистить, не напрягаться. Вот убийца оказался в комнате и медленно, видимо, опасаясь скрипа половиц, двинулся к кровати. Дурак, в хозяйском доме нет скрипучих полов. Дошел Медленно, тщательно взвешивая каждое движение, взял с постели вторую подушку. В носу засвербело от резкого запаха пота. Давно не мылся? Так нервничал, что весь взмок? Или же бежал из деревни бегом и основательно пропотел? Надо было ставить в воне непроницаемый щит, поздно сообразила Диана, мысленно упрашивая свой организм потерпеть и раньше времени не чихнуть. А этот занес над ней подушку и на мгновение замер, надо понимать, рассматривая ее в лунном свете. Грязная шлюха. Вдруг яростно прошипел убийца и опустил подушку на ее лицо. Оди так растерялась, услышав подобное обвинение, что чуть было не упустила момент. Вовремя взяла себя в руки и с силы выбросила из себя щит, точно так же, как уже проделывала с кузеном этим утром. Что ж, не зря тренировалась. Только с Себастьяном она поступила мягко. Больше унизить, чем покалечить. Этого же Диана влепила спиной в шкаф со всей силы, не сдерживаясь и без единого сомнения. Удар, грохот, дребезжение створок. А в следующее мгновение в комнате зажегся свет. Это Марка щелкнул выключателем. «Корт!» — выдохнула Диана, не веря своим глазам. Но ей не почудилось. На полу ее спальни, опираясь спиной на одну дверцу шкафа, и, получив второй отвалившийся прямо по темечку, полулежал никто иной, как добродушный, круглолицый староста, тот, кого не заподозрила бы ни в чем подобном никогда в жизни. Марка, видящий то же, что и она, выматерился от всей души и подошел ближе, присел возле бесчувственного тела на корточке и протянул руку к мощной шее. «Жив?» — тихо спросила Диана. «Жив». Марку поднялся и отряхнул руки. Будто касался чего-то до неприятного. Потом повернулся к ней и, кажется, собирался сказать что-то еще, но оборвался и нахмурился еще больше. День успела спросить, в чем дело. Он шагнул к ней и крепко ее обнял. Ласково провел ладонью по волосам. Все хорошо, ты молодец. И только теперь до Дианы дошло, что ее все трясет, как в лихорадке. Кор же действительно мог ее прикончить, с пьяной не жди нападения. Приспокойно мог придушить черт его дери, ее же подушкой. Запоздала, испугавшись, она прижалась к Марка теснее. В реальность происходящего и в то, что все теперь по-настоящему кончилось, в полной мере до сих пор не верилось, а мысли скакали с одного на другое. Он назвал меня шлюхой. Голос почему-то упал до шепота, хотя теперь уже можно было не таиться. Так неужели он все из-за? Выясним. Твердо ответил Марку, обнимая ее крепче. Самое главное ты сделал, с остальным разберемся. А в следующее мгновение в дверь отчаянно забарабанили сразу несколько кулаков. Леди Дилавер, с вами все в порядке! Леди Дилавер!» Эта охрана наконец прибежала на шум. Перед тем, как отстраниться, Марка коротко коснулся губами ее виска. Потом ободряющий ей улыбнулся и лишь затем пошел открывать.